Июнь 2011 года. Италия. Остров Альбарелла. Я очень люблю эту страну. Если бы раньше появилась такая возможность, я с радостью поселилась бы здесь. Но это сейчас исключено. Теперь для меня существует иная точка отсчета. До болезни и после. Раньше я могла планировать любые перемещения по всему земному шару. А теперь я скована по рукам и ногам гандалами недуга, прикована к больницам, докторам, лекарствам, даже к своему нелюбящему мужу. Я тоже прикована. Никогда до этого момента не приходилось думать, что настанет время, когда я буду от кого-то намертво зависима. Это пугает больше всего. А может именно несбыточным мечтам о переселении в другую страну мы придаем такую идеальность? а если они сбудутся, также ностальгически будем мечтать о возвращении в россию к березкам. Но каждый раз после очередной поездки в Италию приходится себя тащить обратно на родину, где постоянно реанимирую трудные отношения с мужем. Здесь, наслаждаясь счастьем безмятежно, где каждый день наполнен волшебством, я с грустью понимаю: нет надежды Любви возврата в выстуженный дом. Метель пути дороги перекроет, Заставив чувства и мечты мои забыть. Возьму тепло Италии с собою, Твои ледышки в сердце растопить. Поездка на остров Альбарелла была замечательная, Почти сказочная. Очень жаль, что недельный отдых пронесся как один день, Хотя я пыталась бесконечно растянуть удовольствие во времени, ведь по приезде обратно в Москву меня ждал скальпель хирурга-онколога. Мы с подругой Ольгой наслаждались отдыхом. Бронхитный кашель, который мучил меня четыре месяца, прошел на второй день пребывания на острове, что меня несказанно порадовало. Моя подруга купалась и загорала, но для меня море было прохладным. Ведь наступил только первый летний месяц, а загорать мне было нельзя в силу открывшихся причин. Однажды Ольга осталась загорать на пляже, а я решила прогуляться по кромке прибоя. Волны играли со стайками рыбешек и сами с собой в догонялки. На мелководье было теплее, и я шла не спеша, стараясь не заступать глубже, чтобы не замочить одежду, хотя что-то из подваль манило меня уйти от берега вдаль за ветром и солнцем. Хотелось раствориться в них, стать единым целым, чтобы не возвращаться к собственным проблемам. Я вдыхала с упоением солоноватый морской бриз, любовалась изумительным пейзажем. Неужели я этого уже никогда не увижу? Все останется таким же. Бирюзовое море, яркий диск солнца, отсвечивающий белоснежными парусами кораблики вдали. Жемчужный пляж, на котором копошатся в песке ребятишки в ярких панамках, их длинноногие мамашки, не стесняющиеся своей практически ноготы, еле прикрытой тонюсенькими веревочками купальников, стройные ряды лежаков и ослепительно-синих зонтиков. «Все это будет, а меня не будет?» «Не верю. Я не хочу в это верить». Не только язык не поворачивается сказать это вслух, даже мысленно стараюсь не возвращаться к нависшей необратимости. Я стою на пороге вечности и смотрю на красивую картинку перед собой. А сзади подступает леденящий холод небытия. Нет, нет, это просто резкий порыв ветра, страшный мираж пропал. Я возвращаюсь к загорающей Ольге. Она поворачивается на скрип песка под моими босыми ногами, Неожиданный ветер резко усиливается, и вдруг мы увидели, как стремительно хватают детей, вещи, местные итальянки убегают прочь с пляжа. Мы еще пару-тройку минут находимся в недоумении, а дальше на пляж обрушивается пыльная буря. Миг, в глаза и нос забивается песок. Накидываем чуть с опозданием на головы полотенца, хватаем вещи и бежим вслед за итальянками. Отдышались только дома». Теперь становится понятно, почему по всему побережью острова пляжи от остальной части отгорожены рукотворными насыпями, высотой метра 3-4. Пыльная буря продолжалась несколько часов, после чего на море начался шторм. Сам остров — это заповедник, где можно выйти из дома и вдруг увидеть неспешно переходящих дорогу пятнистых оленей. Мы наблюдали, как бесчисленное множество птиц порхало по веткам, Павлины и фазаны с важным видом расхаживали по траве, а перед островом, в лагуне, обитала огромная стая розовых фламинго. Раньше я думала, что они живут только в Африке. Сарафаны цветущих алиандров и шапки гортензий высвечивались яркими пятнами повсюду на фоне изумрудных газонов и поражали своим разнообразием. Здесь хотелось остаться навсегда. Когда в день заезда нам с подругой показали наши апартаменты, мы обе пожалели, что не взяли с собой детей. Столько места было в доме. Вслух-то я пожалела, но мысленно понимала, что должна прежде всего в этой поездке набраться сил для операции и дальнейшего непростого лечения. А дети заставили бы много времени уделять им. Я сейчас на это не способна. Мы разместились в двух спальнях на втором этаже а на первом были гостиные и кухня. Перед домом находилась лужайка со столом под навесом, поэтому мы с Ольгой сразу решили хотя бы раз в день трапезничать там. Тем более, что море было неподалеку и хотелось дышать морским воздухом. Чтобы дикие животные и птицы не пугались множества машин, по острову большинство отдыхающих передвигалось на велосипедах. Я долго сопротивлялась этому неожиданному для меня новшеству, потому что последнее время ощущала частое головокружение. Но оседлав большой трехколесный велосипед, оказалось, что так увлекательно кататься по вечерним дорогам, когда спадает полуденный зной, Разнообразные хвойники, изобилующие здесь, издают пьянящий смолистый аромат. Трехколесные велосипеды для взрослых вовсе не диковинка. Многие женщины взяли на прокат именно такие из-за удобства. Сзади него прикреплена большая корзина, в которой возили не только продукты из супермаркета, вещи на пляж, но и маленьких детей. Мы с Ольгой предавались с упоением вечерним велосипедным прогулкам, исколесив окрестности вдоль и поперек. На остров, к моей пущей радости, оказалось возможно проехать по Дамбе, а до поездки мне представлялось, что нужно будет передвигаться на каких-нибудь плавучих средствах, что стало бы для меня большим напрягом. Побывать в Италии и не съездить на экскурсии по городам невозможно. Каждый город имеет свой неповторимый исторический облик. Несмотря на близость Венеции, туда мы не поехали, потому что и я, и Ольга бывали в ней раньше. В этот раз мы наметили поездки в Болонью и в Падую. Именно в Падую я хотела обязательно попасть, чтобы поклониться мощам католического святого Антония, обладающим чудотворным и целительным действием перед предстоящей операцией. Меня не смущало, что это не православная святыня. Ведь в свое время черная Мадонна с горы Монсеррат в Каталонии тоже помогла мне, несмотря на свою католическую принадлежность. Тогда я попросила о рождении здорового ребенка, хотя врачи в один голос твердили, что это невозможно. Через год родилась Миланочка Мила, солнышко мое. Это такое счастье. В Падуе я истово молилась в соборе искренне плакала. Я просила святого Антония помочь мне, если не исцелиться, то хотя бы остаться в живых после операции. Не знаю, поможет или нет, но хуже точно не будет. Когда нас отпустили побродить по городу, я, видно, так погрузилась в свои невеселые мысли или обессилила от пролитых в соборе слез, что отошла от проторенных туристических маршрутов и чуть не заблудилась. Помогли купленная книга на русском языке с картой города и мое умение ориентироваться. Так я благополучно добралась до стоянки, где был оставлен наш туристический автобус. Вечерами мы с подругой ужинали в различных ресторанах на Альбарелле, где подавались итальянские блюда. Особенно часто мы бывали в одном, где прислуживал русскоговорящий официант Филипп. По характерному выговору я бы сказала, что он с Украины. Мы специально брали различные яства, чтобы пробовать друг у друга. Мы с Ольгой, не сговариваясь, играли в игру «Все хорошо, прекрасная маркиза». Как будто мы беззаботные отдыхающие, и нас ничто не тяготит. О болезни вслух не произносилось ни слова. Вот так должны были вести себя со мной все остальные ближайшие родственники, которые самоустранились, но их место заняла подруга детства. Спасибо ей и дохранит ее Господь. Там же, за ужином, мы с Ольгой познакомились с очаровательной поэтессой из Питера Алиной и ее итальянским другом Алессандро. В неторопливой беседе выяснилось, что они знакомы давно, и хотя живут в разных государствах, отдыхают на Альбарелле уже несколько лет вдвоем в это время. Мы с Алиной обменялись томиками собственных стихов, почитали свои произведения вслух, К нам сразу присоединились другие русскоговорящие, отдыхающие. В общем, экспромтом получился небольшой литературный вечер. У Алины, наряду с русскими стихами, в книге опубликованы переводы на итальянский язык. Выяснилось, что этим увлекается Алессандро, который любезно предложил мне перевести несколько моих стихотворений. Это было бы очень интересно, тем более, что итальянский язык для меня звучит как музыка. Но как объяснить, что сейчас я нахожусь между небом и землей? И нужно ли об этом говорить случайным знакомцам? На прощание я ничего говорить не стала, обменялись телефонами и электронными адресами. Чаще мы с подругой не ходили в рестораны, и готовили дома свежую, только что пойманную рыбу, приобретенную в лавке, где можно было попросить сделать филе, чтобы не возиться с этим неприятным делом дома. Запеченная на оливковом масле рыба была ничуть не хуже ресторанной. В этой же рыбацкой лавке можно было купить раковины, чтобы приготовить самим дома. Несмотря на то, что мы отдыхали в Италии, заниматься покупками одежды мне вообще не хотелось. Я входила в магазины, смотрела на вещи и не возникало желания ничего даже померить. Наверное, для женщины при наличии денег это нонсенс, но постоянно отягощающий ужас предстоящего выбил меня из колеи. Как ни пыталась меня расшевелить Ольга, ничего не получалось. Так прикупила подарков своим домашним и все. И только в предпоследний день, когда нужно было уже сдавать велосипеды обратно в прокат, мы с подругой обнаружили на острове небольшой ювелирный магазин. Итальянские украшения вообще интересно рассматривать, да и покупать ювелирку в этой стране гораздо безопаснее, чем в России, где на подделки можно нарваться везде, даже в дорогих престижных салонах. В кои-то веки мне вдруг захотелось хоть что-то купить. Деньги, которые были взяты с собой в поездку, я почти не потратила до сегодня. И вдруг увидела замечательный комплект с аметистами. Если захотелось что-то купить, значит, не все еще потеряно. Значит, не истреблен во мне женский дух, первобытное сильное начало. Значит, еще поживем и поборемся с болезнью. И я его купила. Возвращаться из Италии, где я бываю чаще других стран, всегда не хотелось. А в этот раз было просто страшно. Меня ждала неизвестность.